45. Снова Джордж Лебей В пятницу 5 января мне пришла почтовая карточка от Ричарда Маккенвеса, секретаря Либертивилской штаб-квартиры Американского легиона. На обороте были написаны домашний адрес и телефон Джорджа Лебея, проживавшего в городе Парадис-Фоллс, штата Огайо. Большую часть дня я носил карточку в заднем кармане брюк, изредка вынимая и разглядывая ее. Я не хотел звонить Джорджу, я не желал слышать ничего нового о его сумасшедшем брате Роланде, я не желал принимать участие во всем этом сумасшедшем деле. В тот вечер мои отец и мать поехали с Элли в Монроэвилл, чтобы купить для нее новые горные лыжи. Через полчаса после их ухода я взял телефон и положил перед собой карточку, присланную Макендлесом. Я набрал половину номера Лебея, а потом положил трубку. Нет, никогда, — подумал я, — почувствовал, что весь мой недавний ужас возвращается ко мне. Хватит так хватит. И поэтому нет, никогда, ни за что. Все. Я умываю руки, и пусть он проваливается к дьяволу со своей проклятой машиной. Все провалистик, куда подальше!» — прошептал я и решил пойти спать. У меня внезапно разболелась голова. Я знал, что слишком устал за последние дни. Я лег спать и проспал очень долго. Пока я спал, кто-то убил или что-то убило, Рудольфа Дженкинса, детектива из полиции штата Пенсильвания. О его смерти я прочитал в газете. Когда проснулся на следующее утро и принесся просматривать почту, «Следователь по делу Дарнелла убит вблизи Блэйрсвилла», — кричал заголовок. Отец принимал душ наверху, Элли играла с подружками в монополию в соседней комнате, мама закрылась у себя и сочиняла новый рассказ. «Я сидел за столом ошеломленный». И, испуганной, мне пришло в голову, что завтра Ли и ее семья должны были вернуться из Калифорнии, занятия в школе должны были начаться послезавтра, и если Эрни Лебей не переменит решение, то Ли будут активно переубеждать». Я отставил от себя яичницу, мне уже не хотелось есть. В прошлый вечер я полагал, что все дела и заботы, связанные с проклятой машиной, можно отодвинуть и забыть с такой же легкостью, с какой я только что отодвинул и забыл свой завтрак. О Дженкинсе упоминал Эрни в новогоднюю ночь. В его смерти газета подозревала какую-то неизвестную организацию, замешанную в убийстве Дарнелла. «Сумасшедших колумбийцев», — сказал бэрни Я так не думал. Искорюженный автомобиль с телом Дженкинса был найден на пустынной загородной дороге. Этот проклятый Дженкинс следит за мной, хотя ему следовало бы почаще оглядываться назад. Только будь на моей стороне, Дэнис. Ты знаешь, что случается с говнюками, которые мешают мне». Седьмая смерть, последовавшая за знакомством с Эрни Каннингеймом и его Кристиной. Полиция вряд ли могла не видеть связи этих событий, но в статье ни о чем подобном не говорилось. Седьмая смерть. Когда же это закончится? Убийства становились привычными. Если Майкл и Регина не примут безумной идеи Эрни, вдруг пожелавшего поехать в Калифорнию, то очередь может дойти и до них». Или, допустим, что он, будучи четверг, подойдет на перемене к Ли и предложит ей выйти за него замуж, а она просто откажется, если не пошлет его куда подальше. Что тогда она увидит на обочине дороги, возвращаясь домой после школы? Боже, мне было страшно. Я снова взял газету и посмотрел на фотографию искореженного автомобиля Дженкинса. «Автомобиль смерти», — гласила надпись. «А, может быть, так?» — подумал я. Дженкинсу нужно было не просто узнать, кто продавал Дарнеллу контрабандные сигареты и фейерверки. Дженкинс — детектив из полиции штата, а детективы из полиции штата обычно ведут два-три дела сразу. Он мог бы попытаться выяснить, кто убил Шатуна Уэлча, Или мог бы. Я встал на костыли и проковылял в мамину комнату. «Да, Дэнни?» «Извини, что отвлекаю тебя, мам. Не будь занудой, Дэнни. Ты сегодня собираешься в город?» «Да. А что?» «Мне нужно в библиотеку». <звёздные> в субботу с самого утра шел снег. К полудню от просмотра микрофильмов у меня разболелась голова, но я уже нашел то, что хотел. Дженкинсу было поручено расследование по делу о наезде на Уэлча. Тут все верно. Но, кроме того, он расследовал то, что случилось с Рэпертоном, Трелани и Стентоном. Он был бы очень плохим полицейским, если бы, занимаясь этими происшествиями, не думал о Берни Каннингейме. Я выключил экран проектора, откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Я попытался на минуту поставить себя на место Дженкинса. Он подозревает, что Эрни каким-то образом замешан во всех четырех убийствах. Подозревает ли он Кристину? Может быть, да. В детективных фильмах и книгах они всегда проводят идентификацию оружия, пишущих машинок и автомобилей, пострадавших в авариях. Ищут вмятины, облупившуюся краску. Затем обнаруживается махинации Дарнелла. Дженкинсу это на руку. Гараж будет закрыт и опечатан. Может быть, Дженкинс подозревает? Что? Я напряг воображение. Итак, я полицейский. Я провожу дознание, задаю вопросы и выслушиваю ответы. Кого же я подозреваю? Спустя мгновение до меня дошло. — Конечно же! Сообщника. Я подозреваю, что в деле участвовал какой-то сообщник. Он должен был участвовать в деле. Ни один человек в здравом рассудке не заподозрит, что машина могла действовать самостоятельно. Поэтому? Поэтому, опломбировав гараж, Дженкинс приводит лучших специалистов. Из криминалистической лаборатории они дюйм за дюймом исследуют Кристину, пытаясь найти хоть какую-нибудь улику или малейшее свидетельство о случившемся. С точки зрения Дженкинса такие свидетельства должны существовать. Наезд на человека – это отнюдь не наезд на пуховую подушку, тем более наезд на деревянный барьер с Куантик-Хиллз. Так что же они находят, эти эксперты по дорожным происшествиям? Ничего. Теперь перенесемся в день после загадочного убийства Дарнелла. Дженкинс опять появляется в гараже, поскольку стена дома еще меньше похожа на пуховую подушку. Теперь, по мнению Дженкинса, следы преступления просто неизбежны. И что же он снова видит? Кристину, чистую и непорочную. Дженкинс оказывается перед дилеммой, которую не в силах разрешить. Кристина имеет полное алиби — и Кристина имеет отношение ко всем убийствам. По сути дела, она является связующим звеном в цепи всех недавних убийств. Возможно, его логика и убила его. На ней ни одной царапины. Но почему? Может быть, Дженкинс не располагал всеми фактами? Я вспомнил о миллиметре, вращавшемся в обратную сторону. Вспомнил об уменьшавшихся трещинах на лобовом стекле. Они тоже росли в обратную сторону. И, наконец, вспомнила свои своей кошмарной домой. После встречи Нового года. Старые машины у обочины дороги, которые выглядели как новые. Театр Стрэнд, который восстал из руин. И пустые окраины либерти которые были застроены 20 лет назад. Я подумал, на самом деле Дженкинса убило то, что он ничего не знал об этих моих воспоминаниях. И вот еще что. Если вы долго ездите на каком-нибудь одном автомобиле, то можете вспомнить, как он дошел до такого состояния, когда уже бесполезно ремонтировать его. Так бывает всегда, ведь не бывает вечных машин. Сначала выходит из строя аккумулятор, потом засоряется карбюратор, потом вешает обивка. Это как в кинофильме. А если вы можете прокрутить кинопленку в обратную сторону? «Сэр, вы будете что-нибудь еще заказывать?» — спросил библиотекарь. Я чуть не вскрикнул от испуга. <звы> Вечером я позвонил Джорджу Любею. «Да, мистер Гилдер», — сказал он. У него был еще более старый, уставший голос. «Я хорошо помню вас». У нас с вами был тягостный разговор в одном из самых плохих мотелей Америки. Чем могу быть полезен для вас? Я колебался. Должен ли я был сказать ему, что его брат восстал из мертвых, что даже могила не смогла положить конец его ненависти к говнюкам, сказать, что он завладел моим другом и выбрал его так же бесповоротно, как Эрни остановил свой выбор на Кристине? Должны ли мы были поговорить о смерти и бессмертии, о времени и нетленной любви? «Мистер Гилдер, вы никуда не ушли?» «У меня неприятности, мистер Либей, и я не знаю, как рассказать вам о них. Это касается вашего брата». В его голосе послышалась какая-то напряженность. «Не понимаю, как ваши неприятности могут касаться его? Ролли умер». — В том-то и дело. Я уже не мог контролировать собственного голоса. Он задрожал и чуть не сорвался на фальцет. — По-моему, он не умер. — О чем вы? — его интонации были укоряющими и испуганными. — Извините, но ваша шутка лишена всякого юмора. — Это не шутка. — Позвольте, я расскажу вам обо всем том, что случилось после смерти вашего брата. Мистер Гилдер передо мной лежит рукопись, которую нужно срочно корректировать, и у меня совершенно нет времени. На, пожалуйста, сказал я, прошу вас, мистер Либей, пожалуйста, помогите мне и моему другу. В трубке наступило долгое молчание, а потом Либей вздохнул. Рассказывайте вашу историю, тоскливо произнес он, и через некоторое время. Добавил. Будьте вы прокляты. Когда я закончил свой рассказ, в трубке опять наступило молчание. Мистер Лебе, вы никуда не ушли. Я здесь. Наконец произнес он. «Мистер Гилдер, Денис, я не хочу вас обидеть, но вы должны понимать, что ваши предположения выходят далеко за границей возможного психофизиологического феномена и достигают...» Он запнулся. «Границ сумасшествия?» «Я бы не хотел употреблять подобного выражения. По вашим словам, вы получили серьезную травму на футбольном матче». Не могла ли она оказать какое-то влияние на ваше воображение? — Мистер Лебей, — перебил я, — у вашего брата никогда не было поговорки о маленьком бродяге. — О ком? — О маленьком бродяге. Ну, вроде того, как, попав скомканной бумагой в мусорную корзину, сказать «два очка», только вместо этого произнести «смотри, как он попал в задницу маленького бродяги. ваш брат». «Никогда так не говорил?» «Откуда вы узнали об этом?» А затем, не дав мне времени на ответ, «Он прибегал к этой фразе, когда вы встречались с ним?» «Нет». «Мистер Гилдер был лжец». Я ничего не сказал. У меня затряслись руки. Ни один взрослый никогда не говорил мне ничего подобного. не простите, я виноват. Но мой брат умер». Он был неприятным, возможно, даже порочным человеком. Но он умер, и все эти мрачные фантазии и домыслы... «Кто такой маленький бродяга?» — спросил я. «Молчание. Это Чарли Чаплин». Я начал думать, что он вообще не ответит. Но он, наконец, тяжело вздохнул и проговорил. Только косвенно. Он имел в виду Гитлера. Между Гитлером и маленьким бродягой Чаплина. Было некоторое внешнее сходство. Чаплин даже снял фильм под названием «Великий диктатор». Вероятно, вы никогда не видели его. Но во время войны такое выражение было довольно популярным. Вы слишком молоды, чтобы помнить его. Хотя это ничего не значит. Настала моя очередь помолчать. «Это ничего не значит!» — закричал он. «У вас есть только фантазии и домыслы. Вы должны сами понимать это». У нас в Северной Пенсильвании. «Погибли семь человек», — сказал я. «Это не фантазии. На моих гипсовых слепках осталась надпись. Это не домыслы. Я могу прислать их вам, мистер Либей. Вы посмотрите на них и узнаете почерк вашего брата. Он может оказаться сознательной или бессознательной подделкой. Наймите эксперты по почеркам, я оплачу». Вы можете обратиться к эксперту и без моего посредничества. «Мистер Лебей, — Мистер Либей, сказал я, — убеждать нужно не меня. — Но от меня вы чего хотите? Чтобы я поверил в ваши фантазии, я в них все равно не поверю. Мой брат умер. Его машина — это всего лишь машина. Он лгал. Я чувствовал, что он лгал. Это чувствовалось даже по телефону. — Я хочу, чтобы вы... «Мне объяснили некоторые свои слова. Вы их говорили во время нашего разговора в тот вечер». «Какие еще слова?» В его голосе прозвучала враждебность. Я облизал губы. «Вы говорили, что он был одержим злобой и навязчивыми идеями, но не был чудовищем. Вы сказали, что, по крайней мере, так вам кажется. Затем вы хотели что-то добавить. Но, Денис, я на самом деле... Послушайте». «Почему вы не хотите сказать это сейчас?» Я почти кричал. У меня вспотел лоб, и я вытер его рукой. Мне ничуть не легче, чем вам, потому что Эрни преследует девушку по имени и фамилии Ли Кайбот. Но только мне кажется, что преследует ее вообще не Эрни, а ваш брат, ваш мертвый брат. И поэтому я прошу вас, прошу, скажите мне, пожалуйста. Он снова вздохнул. «Сказать вам?» — переспросил он. «Сказать вам? Рассказать обо всех тех старых подозрениях? Это будет почти то же самое, что потревожить спящего демона, Денис, Прошу вас, я ничего не знаю. Я мог бы сказать ему, что демон уже разбужен, но он и сам это знал. Расскажите мне о своих подозрениях. Я перезвоню вам». «Мистер Лебей, пожалуйста, я перезвоню своей сестре, Марси, Если нужна моя помощь, то я тоже могу позвонить. Нет, она не станет разговаривать с вами. На эту тему мы говорили только раз или два. Деннис, я надеюсь, что ваша совесть чиста и передо мной, потому что вы просите меня скрыть старые раны и заставить их кровоточить снова. Я спрашиваю еще раз». «Вы уверены в том, что говорить?» «Уверен», — прошептал я. «Я перезвоню вам», — сказал он и положил трубку. Прошло пятнадцать минут. Затем двадцать. Я ходил по комнате на костылях, потому что не мог сидеть, сложа руки. Дважды я подходил к телефону, но не притрагивался к нему, боясь, что либо и будет звонить мне в то же самое время, и еще больше боясь, что он не позвонит совсем. Когда я подошел в третий раз, он зазвонил. Я схватил трубку. — Привет! — прозвучал мне сонный голос Элли, говоривший снизу. — Донна? — Элли, это мне! — закричал я. — Тебе так тебе, — произнесла Элли и положила трубку. Денис послышался затем еще более уставший голос Лебея. — Да, мистер Лебе. Я позвонил ей. После недолгой паузы сказал он. Она велела мне говорить только от моего имени, но она испугалась. — Ты и я, мы оба. Виноваты в том, что старая женщина, в жизни никого не обидевшая и не имеющая ничего общего с твоим делом сейчас, плачет и не знают, куда деться от страха. У нас были уважительные причины. — Ты уверен? — Если бы я не был уверен, то не звонил бы вам мистер Либей, Проговорил я. — Вы расскажете мне или нет? — Да, — сказал он. Но только тебе и никому, кроме тебя. Если ты расскажешь кому-нибудь еще, то я откажусь от своих слов. Ты понял? Да. Хорошо. Он вздохнул. Прошлым летом, Денис, я в разговоре с тобой солгал тебе один раз, когда говорил о том, что я и Марсия почувствовали тогда. Мы лгали самим себе. Думаю, нам лучше было бы убеждать себя и дальше» что все это было только лишь дорожным происшествием. «Маленькая девочка, дочь Либе, я до боли в руки сжал телефонную трубку». «Да», — медленно произнес он, — «Рита». Что произошло на самом деле, когда она подавилась? «Моя мать иногда называла Ролли похищенным, как в сказках про эльфов, которые похищают детей, и оставляют взамен какую-нибудь вещь, — сказал Лебей. — Я не говорил тебе об этом? — Нет. — Конечно, нет. Я говорил тебе, что твой друг был бы счастливей, если бы избавился от машины. Больше я ничего не мог сказать, потому что иррациональное, оно прокрадывается всюду. Он замолчал. Я не торопил его. Он должен был сказать или не сказать. Проще некуда. Моя мать говорила, что пока ему не исполнилось шесть месяцев, он был просто чудесным ребенком. А потом она говорила, что тогда прилетели эльфы. Она говорила, что они забрали ее чудесного ребенка и заменили его другим. Она улыбалась, но никогда не говорила этого в присутствии Ролли, и ее глаза не улыбались Денис. Я думаю, у нее не было иного объяснения тому, что он был так безудержен своей ярости и так неотступен в достижении своих простых целей. У нас по соседству жил мальчик, я забыл его имя, немного старше, который несколько раз избивал роли, задира. Обычно он начинал с одежды роли, он спрашивал, сколько раз в году тот меняет носки и трусы. Ролли ругался, угрожал и лез в драку, а Задира смеялся над ним, отталкивал Ролли своими длинными руками, пока не уставал или пока у Ролли не начинала течь кровь из носа. А потом Ролли сидел в углу и плакал, растирая по лицу слезы и кровь, и если мы с Дрю подходили к нему, то он жестоко избивал нас. Однажды дом этого Задиры сгорел дотла, Денис. Задира! Отец Задиры и младший брат Задиры сгорели заживо. Младшая сестренка Задиры получила ужасные ожоги. Тогда все подумали, что в их доме загорелась кухонная плита. Может быть, так все и было. Но сирены пожарных машин разбудили меня, и я не спал, когда Ролли забрался через окно в комнату, которую мы делили с ним. У него была сажа на лбу, и от него пахло бензином. Он увидел, что я лежу с открытыми глазами, и прошептал — «Если ты расскажешь, Джордж, то я убью тебя». И с той ночи, Деннис, я пытался убедить себя, что он ходил посмотреть на пожар и не хотел, чтобы об этом узнали родители. Может быть, так все и было. У меня пересохло во рту. «Сколько лет было тогда вашему брату?» — хрипло спросил я. «Неполных четырнадцать». С фальшивым спокойствием ответил Либой. Год спустя, в один зимний день, он играл в хоккей, и паренек, которого звали Рэнди Фрогмартон, ударил клюшкой по голове Ролли. Ролли потерял сознание. Мы повезли его к врачу, и тот наложил ему не меньше дюжины швов на темени. Неделю спустя Рэнди Фрогмартон провалился под лед на пруду, где катался на коньках, и утонул. Правда, там стоял знак, указывающий на то, что в том месте был тонкий лед. Вы хотите сказать, что ваш брат убил всех этих людей и намекаете на то, что он убил собственную дочь? Не то чтобы убил. Так я никогда не думал. Она подавилась и умерла от удушья. Я только предполагаю, что он дал ей умереть. Вы говорили, что он переворачивал ее, пытался вызвать рвоту. Так говорил Ролли на похоронах, сказал Джордж. Тогда... Почему? Позже мы с Марсией обсуждали это. Всего один раз, понимаешь? Ролли сказал мне, я взял ее за плечи и попытался вытрясти из горла кусок гамбургера, но он слишком глубоко застрял, Джордж. А вот Вероника сказала Марсии так. Ролли поднял ее за ноги и попытался вытрясти из горла кусок гамбургера, но тот слишком глубоко застрял. Одну и ту же историю они рассказывали по-разному. И знаешь, о чем я подумал тогда? Нет. Я подумал о том, как Ролли залез в окно нашей спальни и прошептал, «Если ты расскажешь, Джордж, то я убью тебя». Но почему? Зачем ему? Позже Вероника написала Марсии письмо, в котором намекала, что Ролли по-настоящему даже не пытался спасти их дочь, и что в самом конце он просто усадил ее обратно в машину. Вероника намекала на то, что он... Хотел, хотел, чтобы она умерла в машине. Я не хотел говорить этого, но должен был сказать. Вы предполагаете, что ваш брат принес свою дочь в жертву? Что он совершал какой-то обряд человеческого жертвоприношения? Последовало долгое, задумчивое, тягостное молчание. В обычном смысле слова «нет». Наконец проговорил Либей. Так же нет, как я не предполагаю, что он сознательно убил ее. Если бы ты Денис знал моего брата, то ты понял бы, как нелепо подозревать его в колдовстве или в черной магии или в договоре с демонами. Он не верил ни во что, кроме своих чувств и, пожалуй, своих личных желаний. Я предполагаю, что действовал по какой-то по какой-то интуиции или. «По чьей-то чужой воле?» «А Вероника?» «Я не знаю», — сказал он. В заключении полиции говорилось о самоубийстве, хотя она не оставила никакой предсмертной записки. Но у этой несчастной женщины было несколько друзей в городе, и, может быть, она о чем-нибудь намекала им, как намекала Марси о смерти Риты. Такие мысли иногда приходят мне в голову. Конечно, странно, что она решила покончить с собой в машине. Она не имела ни малейшего представления о том, как устроены и работают автомобильные двигатели. Я подумал о том, что он сказал, и о том, что оставил между строк. «Интуиция», — сказал он, — «так не отступен в достижении своих простых целей». Допустим, Роланд либо все-таки понял, что, не сознавая того, снабдил свой примат какой-то сверхъестественной силой. «И предположим, что он только лишь ждал появления подходящего наследника, и вот...» «Я ответил на твои вопросы, Дэннис». «Кажется, да», — медленно проговорил я. «Что ты собираешься делать?» — спросил он. «Я думаю, вы знаете. Уничтожить машину?» «Попробую», — сказал я, а потом взглянул на костыли, лежавшие рядом. Ты можешь при этом уничтожить своего друга. — Я могу спасти его, — сказал я. Джордж Лебей спокойно произнес. Сомневаюсь, что это еще возможно.